Глава 5. Следующие полчаса я сама себя не узнавала, превратившись в какую-то снежную королеву со взглядом налогового инспектора. Радар шёл на полшага позади и направлял короткими: направо, налево, прямо. Мы находились на ярусе командования в условной голове звездолёта. А сама голова располагалась в центре огромной конструкции, даже отдалённо не напоминавшей земные космические корабли. Здесь сердце корабля, командная рубка, пояснила Радор, когда открылся очередной шлюз. Мы уже побывали в великолепной рекреационной зоне с бассейном, спортзалом, душевыми и массажными кабинками, в странной библиотеке без книг, но с креслами и шлемами, оснащёнными 3, 4 5D визорами. В столовой для экипажа мужчины и женщины с одинаково длинными косами и в одинаковых комбинезонах дружно поднялись и поклонились при нашем появлении. В офицерском безалкогольном баре, в медпункте, целый пустующий лазарет. Функционально Звезда Лёд была оснащён также, как и в наших проектах. Но меня, конечно же, интересовали рубка и технические ярусы. Поэтому, пройдя шлюз и оглядевшись, я впервые за всю экскурсию задала вопрос: а где приборная панель? Провода, дисплеи и прочее? А круглые стены рубки выглядели абсолютно гладкими, покрытыми позолотой с едва заметным глазу узором, таким же ненавязчивым, как в кабинете алтаря. В центре небольшого для флагмана помещения метров 15 в диаметре стояли 10 кресел. Три из них были заняты полулежащими драконидами в укороченных шлемах, скрывающих лица до линии губ. На гостей никто из них не отреагировал. Смотреть тут было абсолютно не на что. Полное впечатление, что капитан... Я узнала его по нашивкам на комбезе, и еще двое офицеров просто в наглую спят. Слишком безмятежные позы и расслабленные руки на подлокотниках. Один из драконидов показался мне более мелким, похожа женщина. Нигде не мигало ни одного огонька, только ровный свет ламп, которые зажглись только при нашем появлении. Ты хочешь показать, что таким огромным флагманом управляют в осне, повернулась к гиду. И всего трое? Я хочу показать, что к нашей цивилизации нельзя подходить с мерками твоей родной культуры, Альдей. Уголки губ Ародора приподнялись в легкой улыбке. И еще. Познакомить с нашим навигатором. «Ди-дэй Эмери, удели нам минутку». Последнюю фразу он произнес так же тихо, но фигурка в центре пошевелилась. «Да, мой альтар. Пару секунд». Отстегнув ремни и сняв полушлем, женщина встряхнула головой, рассыпая по плечам белые роскошные волосы, выбившиеся из длинной косы и повернула к нам точёное лицо с синими очами. Чем-то она неуловимо напоминала снежку. Сердце сжалось. «Как там моя подруга?» «Простите, Аль Тардей, не могу встать, как подобает. Питательная доза будет подаваться ещё минут пять». Я вздрогнула. «Очень странное обращение к адмиралу. Или мне послышалось, что женщина слила наши с ним статусные обозначения в одно?» «Я знаю, Эмери». Гивенул Арадор. Хотел представить тебя Альдей Василисе. Счастливо видеть вас, Альдей. Эмери склонила голову. Вы позволите нанести вам визит сегодня вечером? Глядя на вашу планету с орбиты, я так мечтала узнать землян поближе. Буду рада, вежливо улыбнулась. Если она навигатор, да ещё и без предубеждения к земным дикаркам, пообщаться будет интересно. А то с некоторыми снобами даже говорить не хочется. Позвольте спросить. Я не вижу панели управления. Их нет или все сигналы от приборов подаются через шлем прямо на сетчатку глаз? Женщина растерянно моргнула и перевела взгляд на Арадора. Тот снисходительно кивнул. Ты можешь быть откровенной с моей Альдей. Моей? Я гневно вспыхнула и стиснула зубы. Он явно провоцировал меня потерять лицо, но даже головы не повернула. Всё это не осталось незамеченным. Глаза Эммыри слегка округлились, но она доброжелательно произнесла: "Госпожа, я ниже вас рангом. Прошу не смущать меня таким обращением, словно я стою на высшей ступени". Щеки девушки слегка покраснели от неловкого смущения. Мне стало стыдно прежде всего за свой непрофессионализм. Это провал как ксенолога, не учтя особенности культуры. Что же касается вашего вопроса, то все приборы и окружающее пространство на несколько аэнов контролируются разумом корабля. Я, как дидей, лишь поддерживаю с ним непрерывную связь, а шлем облегчает концентрацию и визуализацию для остальных членов группы управления. Я в полном шоке перевела взгляд на едва мерцающие золотистые стены разумом? Он что, живой? Ваш корабль живой? Но это невозможно. О, нет, не в том смысле живой, улыбнулась Эмэри. Это не биологический объект, конечно, но он способен мыслить. А, ты имеешь в виду Искен. Искусственный интеллект. Опять этот мгновенный недоумевающий взгляд на Алтара и полный доброжелательного внимания на меня. Он не искусственный, госпожа. А хотите пообщаться? Вы сразу всё поймёте сами. И Диденье, вставая с кресла, в котором была надёжно зафиксирована, протянула мне полушлем. Я попятилась, отрицательно заматав головой, хотя как будущий ксенолог прекрасно понимала, что привычные нам жесты могут в чужих глазах иметь совсем другой смысл, вплоть до противоположного или оскорбительного. Нет, благодарю. Это пока бессмысленно, Эмэри, сухо прокомментировал Арадор. Василиса ещё глуха и слепа, как альдей, а она не поймёт его. Госпожа не инициарована? Как же так? И такое потрясение отразилось на лице навигатора, что мне стало неуютно. Но вы же, ох, простите, не примите за оскорбление. Теперь в огромных глазах полискался страх, а руки Эмэри судорожно нащупали зажимы, державшие её в кресле. Ну вот, теперь она оборвёт какую-то необходимую процедуру и ещё бухнется на колени. Ужас. Всё хорошо, Эмэри. Я не приняла твои слова за оскорбление, успокоила разволновавшуюся женщину. Если Арадор снова хотел уизвить меня, то у него получилось. Салдофон Нельзя же так грубо и напролом с девушками. Благодарю, госпожа. Если вам понадобится моя помощь, можете на меня полностью рассчитывать, глядя прямо в глаза, чеканила Эмэри. И мне показалось, она вложила какой-то дополнительный смысл, совершенно не стесняясь присутствия командования. Хм. Интересно. Это такой приём, чтобы втереться в доверие. Но зачем? Возвращайся к своим обязанностям, Эммери, приказал Арадор. Мы покинули рубку, и весь обратный путь я страдала от жгучего желания поколотить напыщенного алтаря за всё. Если ему так хочется, чтобы я узнала о Бальдей, мог бы и сам кратенько рассказать, подготовить к встрече с экипажем. Или у него язык к небо ворочается, настолько всё плохо. Совсем заморочив блуждением по коридорам и отсекам огромного флагмана, Ародор вывел меня на командирский ярус, больше всех блестевший по золотой, и остановился. Здесь твоя новая каюта. Чтобы открыть, тебе достаточно подойти вплотную к пластине. Пока ты не инициирована, вход сделан по примитивным технологиям, по радужке глаз. Твои биометрические данные уже введены в систему распознавания. Следующая каюта — моя. Они сообщаются между собой, но дверь заблокирована с твоей стороны. Блок может быть снят только в случае чрезвычайной ситуации или смертельной опасности для твоей жизни. Отдыхай. И, повернувшись спиной, спокойно и уверенно отправился прочь по коридору. Демонстративно так бросив меня под дверью, даже не сомневаясь, что тут всё напечка на камерами, или обшарила стены взглядом. За мной наблюдают не через камеры? Разумный корабль с ума сойти. Вотским надо найти взаимопонимание. Арадор вернулся в рубку и занял одно из пустующих кресел, но не успел надеть шлем гиперсвязи, как дала себе знать Триумий. Для такого рода единения не существовало ни расстояний, ни иных помех, кроме желания самого алтаря. «Я здесь!» Он откинулся на спинку кресла и устремил взгляд золотых глаз в такой же по цвету потолок. «Как там твоя пленница?» — поинтересовался Кайрон. «Ее брат скоро обшивку корабля разнесет эмоциями. Они у него убийственные и плохо экранируются. Даже золотое напыление не помогает. Все-таки инициированный ведьмак». «Василиса лишь сутки на ногах», — буркнула Радор отказалась получать знания, причём неприятие настолько мощное, что даже во время анабиоза работало как фильтр. Она ничего не хочет знать ни о нас, ни о своей миссии. Мне не хватает тебя тут, Кайрон. Всё-таки это ты у нас специалист по иным формам жизни и сознания. А Эмэри подключил к решению проблемы. Она сама вызвалась. Женская солидарность, как ты и прогнозировал. Удивительно быстро сработало. Отлично. Вместе мы заставим твою Альдей принять её судьбу. Я бы советовал подключить и разум, и Олра. У него колоссальные возможности воздействия, которые не будет ассоциироваться напрямую с твоей инициативой. Нет. Это опасно. Мы не знаем, как отреагирует Альдей. Ты считаешь её непрерывно При малейшей негативной реакции можешь всё остановить. Подумай, Ар. Как ещё спровоцировать инициацию и оставить её под твоим контролем? Я подумаю, Кай. А теперь я хотел бы услышать доклад о потенциальных невестах. Для тебя или твоих братьев? Для них. Как будто ты не знаешь, что я не намерен жениться в ближайшие лет 100, а особенно на тех, в ком есть дар Альдей. Из них получаются лучшие охотницы и даже, как я читал, любовницы для алтаров, но жёны худшие из возможных. Ты же не будешь жениться на своём оружии или собаке? Да и снашать их. Мне будет противно. Ар, у тебя неправильное отношение к этой девушке. Кай попытался объяснить, но был прерван упоминанием о докладе и договорил о снотке мстительности. Ничего, если не я, то собственные шишки, которые ты набьешь, объяснят твою неправоту. Ярослав никогда не считал себя пупом земли, и тот факт, что дракониды ждали его более чем до последнего и даже закрыли глаза на то, что он своим опозданием едва не сорвал от лед, казался ему, как всякому нормальному человеку, весьма подозрительным. Несмотря на угрозы надменного Черноволосова, не люди, перед которым остальные дракониды вытягивались и суровели, как перед главным командиром, пока его никто не трогал. И с акваяш с личными вещами досматривать не стали. А мало ли, что он мог с собой протащить. Лишь попросили самому загрузить все вещи в баракамеру для дезинфекции и принять душ. Надеюсь, вы вняли инструкциям и не взяли ничего такого, что может не выдержать обработки дезорастворами, сказали. "Ничего", буркнул Ярослав. Мобы вся группа оставила на земле как и книги, бумаги, и даже документы. Вместо них им должны выдать принятые у драканидов идентификаторы. Яр переживал только за чёрный медальон, висевший на груди под майкой, точнее, прилипший к коже. Не отодрать. И за блокнот в чёрном кожаном переплёте, который не было времени открыть. А на глазах у посторонних он и заглянуть внутрь не решился. Блокнот пришлось загрузить вместе с вещами. Спрятать где-то было нереально, слишком пристально наблюдали за ним дракониды. Конечно, Яр обернул бесценную вещь и в свои джинсы, и в непромокаемую ткань военной куртки, которую ему отдала сестра Гебов в последний момент нагло сняв со своего охранника, но приготовился к горькому разочарованию. Когда он полностью ногой одетый только в цепочку с медальйоном, встал под душ, в дискамере раздался сухой металлический голос робота. Ярослав, пасыный, медальон следует снять и положить в боракамеру для полной обработки. Следят и даже здесь, поморщился Яр. Не могу, он не снимается. «Это родовой амулет», — заявил он, уверенный, что его услышат, даже если будет шептать. Вода прекратила литься. Створки камеры раскрылись, и к землянину подошла фигуристая и мелкая по плечу ему драконитка в защитном костюме и маске. Ее цепкая рука в перчатке попыталась снять цепочку. Что ж, расстегнуть ее получилось, но диск медальона словно врос в кожу и держался намертво. Девушка что-то чирикнула возмущённо, развернулась и торопливо убежала, потряхивая на бегу рукой, словно её ударило током. Странно, яр ничего не почувствовал. Снова хлынула полная едкой химии вода, потом сильная, ничем не пахнущая струя смыла раствор, обдала раскалённым воздухом, и яру разрешили покинуть камеру и одеться. Комбинезон был уже чужой, золотисто-белый с биркой и какими-то иероглифами на груди. Такие же бирки украшали оба рукава, штаны и спину. Это что, подстраховка для опознания трупа? мелькнула мысль. Ещё крутилась ассоциация с заключённым концлагеря, но молодой мужчина отмёл эту мысль как контрпродуктивную. Поселили его в отдельной крохотной каюте. Соседями справа и слева оказались четверо ребят из группы Василисы. Их каюты были побольше, но и жили они там подвае. Девочек отправили на другой ярус. Дамы и господа-добровольцы, раздалось механическое оповещение, едва я осмотрел одиночную камеру, где ему предстояло провести неизвестно сколько времени. Корабль вошёл в режим разгона. Перед погружением в анабиоз у вас будет около 2 недель для общения и изучения нашего языка, истории, культуры и этикета. Физическую форму рекомендуем поддерживать в общем спортзале. Питание трижды в день в столовой. Схемы расположения найдёте у люка в комнат и на стендах в коридорах. Там же расписание занятий. Активируется прикосновением. Яр развернулся к выходу. Действительно, на белой пластине размером со стандартный тетрадный лист проступали нечёткие штрихи. По желанию стенки ваших кают можно поднять и объединить помещения, продолжил голос после лёгкой паузы. Значит, его действия контролируются, отметил ведьмак. Сейчас каюты по умолчанию изолированы. Через 2 недели перед прыжком вам следует лечь в анабиозные камеры, иначе ваши организмы не выдержат перехода сверхсветового барьера и погибнут. Вас предупредят заблаговременно. Сейчас отдыхайте. Для связи с командованием, кураторами или стюардами используйте идентификаторы. Их вы найдёте на прикроватных тумбах. Команда Звездолёта Арцым, что означает Тень, желает вам комфортного полёта. Пока жаловаться не приходилось. Древняя цивилизация Драконидов знала толк в дальних путешествиях и комфорт ценила. А то, что их раса не только гуманоидная, но и в физиологических деталях мало чем отличалась от человеческой, чувствовалось во всём: от высоты койки и столешницы до удобств ватерклозета. Если бы не обилие золота, пусть не слепящего глаза в мягком росеином свете, льющемся с потолка, но всё-таки давищего чрезмерностью, понятно, что хозяин звездолёта золотой дом, но это уже дурно вкусе. Ерослав поковырял напыление на стене, хмыкнул и сел на койку, начал разбирать продезинфицированные вещи. Осталось что-нибудь от чёрной книжицы Габриэля. Крепкий кожаный переплёт перестал быть чёрным и напоминал заплесневелую хлебную корку, но это был весь ущерб. Тончайшие страницы из неизвестного золотистого сплава не пострадали, как и гравировка на них. Во время стремительного полёта на гравикаре от острова Сохреш до космодрома я запоминал ключ к зашифрованным символам и сейчас с гулко бьющимся от волнения сердцем принялся за дешифровку последних напутствий своего врага. Бывшего, конечно. Видун уже не мог относиться враждебно к парню, который пожертвовал абсолютно всем ради возвращения Василисы. Конечно, Славинин не был настолько наивным, чтобы не понимать, что рептилии никогда не преследуют одну цель. Выстраивают целую схему хитрых ходов, чтобы при любом раскладе найти выгоду, даже в случае кажущегося проигрыша. Это характерная черта чешуйчатой расы всегда восхищала Ярослава. Как было блеска потомку волхвов и способность поставить всё на карту для последнего удара и сокрушить преграду. Впрочем, Ярот влёкся. Помни Вибрация лежит в основе человеческой речи, раскрывали перед ним тайну зашифрованные иероглифы. В основе манипуляции с экспериментальным мини-кластером Memory за тоже лежат вибрации. Репти давно готовился ещё до моего согласия на эту авантюру. Понял Яр, пролистав блокнот до конца и оценив объём информации. Он запомнил первую пару бессмысленных коэнов Лёк на койку, поверх покрывала, закрыл глаза и положил левую руку на медальон, а правую на металлический лист раскрытой книжицы. И почти не размыкая губ, начал шёпотом проговаривать сущую обракадабру. Постепенно его охватывало странное ледяное оцепенение, и ярь провалился в глубокий сон. Наконец-то. Ну, здравствуй, человече, приветствовал его Габриэль. Он сидел, скрестив ноги на лесной опушке, прямо в воздухе над кустиком можжевельника, и слегка светился. Сквозь него смутно виднелись густые ели с вкраплением осинок, проносились стрекозы и порхали птички. Во сне это казалось совершенно естественным. Ярослав всегда видел в своих снах родовой лес, где он проходил инициацию. Лес давал силы, где бы ведун не находился, даже в космосе. Почему так странно выглядишь? Яро пошался по опушке басови ногами, наслаждаясь мягкостью травы. Извини, что я в таком виде, но сам понимаешь, другого у меня ещё долго не будет. Ты голограмма? Нет. То, как ты меня видишь это твоя интерпретация. Мозг подгоняет нейросигналы под привычные ему ведения. Мы пока сможем общаться только во время твоего сна. Это хорошо. Тут всё контролируется видеокамерами. Такое ощущение, что глаз не сводят. Это не видеокамеры, Ярослав. Это куда круче. Насколько я успел ощутить, пока ты мылся и осматривался, нечто невообразимое, огромное, разумное и очень опасное. И нам нужно соблюдать крайнюю осторожность, чтобы этот монстр не почувствовал кое-кого неучтённого в списке землян-добровольцев. Поэтому наше общение сократим до минимума. Как ты понимаешь, свой план я не мог доверить даже зашифрованному блокноту. Слушай и запоминай.